Его нежелание сблизиться со мной. А ведь я, что не говорите, почти, что его сын и наследник. Острый взгляд Брайана скользнул по лицу Фиби, и от него не укрылось, что на ее скулах появился румянец. Полные губы чуть дрогнули. «Конечно, до тех пор, — добавил он, — пока вы не одарите его сыном. О, простите, мою, может быть, неделикатность но не буду скрывать, что этот вопрос представляет для меня некоторый интерес. — Я понимаю, — согласилась Фиби. Ей показалось приятным его прямодушие. Брайан помолчал, ожидая, что она, возможно, что-либо добавит и сможет уяснить, не беременна ли она. Но Фиби ничего не сказала. «Еще хочу откровенно заметить», — заговорил он снова, «что эта маленькая хитрость, которую я вас призываю, должна будет вызвать у Кейта чувство благодарности и ко мне тоже». Вот о каких двух зайцах я говорил. Если у Фиби и могли возникнуть какие-либо подозрения в неискренности Брайана, в том, что он ведет с ней некую не совсем понятную ей игру, то после такого чистосердечного признания ее сомнения должны были окончательно рассеяться. И так оно, по-видимому, и случилось, потому что она решительно спросила. — И как вы намерены сия осуществить? — О, — небрежно ответил он, — я уже, кажется, упоминал о печати Кейта. Бумага, которую мы отправим в парламент, должна быть обязательно за его личной печатью. «Иначе как доказать, что она от него?» «Я видела», — сказала Фиби. «Иногда он пользуется печаткой на пальце, но он ее не снимает. Это я тоже знаю. Однако у него есть и большая семейная печать. Насколько помню, она всегда лежала в ящике стола у него в кабинете». Кажется, он уже близок к цели. Сейчас рыбка попадется на крючок, а вслед за ней и ненавистный отчим. Сама того не желая, она будет способствовать его краху. — Но та печать заперта, — сказала Фиби, — не можем же мы взять ее. — О, Боже, святая невинность! — мысленно вскричал он. — Надо, Фиби, — сказал он ласково и в то же время напористо. — Надо, если мы хотим отправить бумагу самому Кромвелю. Фиби с ужасом посмотрела на него. — Но ведь это воровство! — Нет, — с той же мягкой настойчивостью разъяснил Брайан, — это поступок во благо всех нас. Мы возьмем ее совсем ненадолго, на какие-нибудь несколько минут. А потом, когда все благополучно завершится, вы признаетесь ему в своем святом грехе, и он посмеявшись, простит вас. — Вы так думаете? — с сомнением спросила Фиби. — Уверен. Счастливый конец венчает дело. Помимо всего прочего, Кейта человек рассудительный. Он поймет, ради чего вы пошли на это маленькое преступление. Брайан внезапно посерьезнел. — Видимо, вы не отдаете себе отчета, Фиби, насколько опасна для него складывающаяся ситуация. Если высшее командование окончательно решит а пока оно еще колеблется, решит, что Кейта способствовал побегу короля или мог, но не задержал его, и тем самым совершил предательство, его участь будет решена. Для пущей убедительности он стукнул кулаком по ладони другой руки. И что всего хуже, он сам не понимает этого и считает ниже своего достоинства защищаться и доказывать свою невиновность. — По правде говоря, — робко сказала Фиби, — я тоже думала, что такому человеку, как он, не требуется искать оправданий для себя. — Но им это нужно, — почти закричал Брайан. — Они требуют. Фиби закусила губу. Да, он опять прав, как ни противно все это здравому смыслу. Без сомнения, он больше, чем она, разбирается в жизни, в ее переплетях, И наверняка даже... Больше, чем Кейта, этот честный, прямолинейный, лишенный коварства человек. Брайан видел и ощущал все ее колебания, сомнения и не хотел давать ей время на раздумья. «Ключи Кейта всегда держал на поясе», — сказал он. Я запомнил с детства. Наверное, и сейчас он не изменил своей привычки. Вы легко можете взять их у него ночью.